привыкший всегда и во всем советоваться с родителями, сказал на этот раз утвердительно, — Мы решили пожениться, мы любим друг друга. — Хорошо, — сразу же согласился отец, мать помедленно немного. — Пусть будет так, но жить будем вместе, так и скажи своей избраннице. Свадьбу справили богатую, невеста была округлая сирота, воспитывалась в детском доме, С ее стороны не было ни единого родича, одни подруги да соседи по общежитию. Зато со стороны жениха наехало полным-полно родни из Еревана, и чего-чего только они не привезли с собой: мясо молодого барашка для шашлыка, кур для сациви, гранаты, виноград, дыни. Двоюродная тетка отца тетя Ануш, самая старейшая из гостей, ей шел уже 83 год. Привезла огромную кастрюлю с долмой. — Кто же это за свадьба без долмы? — громогласно спросила тетя Ануш. — Неужели я зря старалась? — Что вы, тетя? — сказал жених. — Конечно, не зря. — Тогда ешьте все, — приказала тетя Ануш, — чтобы тарелки сверкали, как алмазы. И тарелки сверкали, словно алмазы, и гости, как это обычно водится на всех свадьбах, дружно кричали горько, и невеста в белом крепдышиновом платье с серебряной цепочкой на шее, оживленная разрумянившаяся, казалась почти хорошенькой, но, само собой, даже несмотря на разницу лет, она намного уступала матери жениха. «Вот уж поистине Дариана! — откровенно говорили коллеги-врачи, приглашенной ею на свадьбу сына. Она казалась не намного старше своего сына, высокая, статная, золотистые волосы убраны в затейливую прическу, глаза сияют искрятся. Жили все четверо дружно, молодая невестка пришлась, как говорится, ко двору. Родители мужа полюбили ее. Алла Борисовна говорила: Мне даже имя твое по душе у меня на фронте была подруга. Тоже Таня. Алла Борисовна любила вспоминать о фронтовых годах, о том, как встретилась там, в госпитале, с будущим своим мужем. Летом сорок первого Алла ушла на фронт. В ту пору она жила под Москвой в Раменском, вместе с родителями, у которых была небольшая дача с огромным запущенным садом. За год до войны Алла вышла замуж, но не прошло и десяти месяцев, как разошлась с мужем. Странное дело, в школе вместе учились, все годы сидели за одной партой, казалось бы, могли хорошо изучить друг друга, и вот разошлись. Когда Аллу спрашивали, что же случилось, почему не стали жить вместе, коротко отвечала. Не сошлись характерами, ей возражали, но вы же знакомы вроде бы с детства. «Ну, что с того?» — спрашивала Алла, и на этом разговор кончался. Она поступила в мединститут, но проучилась совсем немного, когда началась война. В первые дни войны Алла отправилась на Северо-Западный фронт. Она работала сестрой в Митсанбате. Работа была по ней, хотя и тяжелая, случалась по нескольку суток, не могла прилечь, подремать хотя бы час-другой, однако она никогда не жаловалась и не сетовала на свою судьбу на передовой солдатам намного тяжелее. Разумеется, в нее влюблялись многие раненые, даже иные врачи, обремененные семьями, которые остались в тылу, не в силах были пройти мимо нее, но она держалась строго, не отличая никого из своих многочисленных поклонников. Однажды все-таки и ее сердце дрогнуло. В нее влюбился, очертя голову, молодой лейтенант Армянин со сквозным ранением руки. Прошло какое-то время, и она поняла, что тоже любит его. Когда лейтенант поправился, ему дали отпуск по ранению, и он уехал на родину, в Ереван. Перед разлукой они поклялись друг другу хранить вечную любовь. Ведь в молодости легко бросаются словами вечно, всегда, навсегда. Звали его Лев. Левон Сагателян. У него была пылкая кровь, унаследованная от матери грузинки и армянина отца. Каждый день он писал Али из Еревана. В каждом письме горячо уверял Алуджан, что у него никогда никого не будет, кроме нее. Кончился отпуск, он снова ушел на фронт. А в 1944-м, незадолго до конца войны, новое ранение. В результате почти полная потеря зрения. Об этом страшном ранении Алла узнала стороной, случайно повстречав как-то врача из того госпиталя, в который положили Ливона. Сам Ливон перестал ей писать. Она писала на адрес госпиталя в Свердловск. На его домашний адрес в Ереван никакого ответа. К тому времени война уже кончилась, Алла вернулась домой к себе в Раменское. Она была очень хороша собой, могла устроить свою жизнь так, как хотела. Могла выйти замуж за соседа, полковника в отставке. Начальник госпиталя, в котором она проработала всю войну, откровенно предлагал ей руку из сердца. Некоторые врачи также без зазрения совести охотились за нею, но она отвергала всех. Все ее мысли и желания были сосредоточены только лишь на одном льве, который, неведомо почему, так и не подавал о себе вести. И она решила отправиться в Ереван, узнать, что же произошло, почему он перестал ей писать.